События повторяются с последовательностью схожей с чередой земных катаклизмов. Ещё на исходе XIX века Мелис предсказал, что мир будет нарушен в 1904 году войной в Азии, после чего врождав в Европе с большими кровопролитиями продлится до 1933 года, когда в мир явится сам великий Сатана. несущий народом царство вечного блаженства. Последняя дата разрушает всю логику Мерса, ибо в 1933 году явился сатана Гитлер, но до блаженства нам ещё далеко, как до луны. Конечно, слишком велика тайна, в которой война рождается, но её хранят и после войны. Свидетели зарождения войн обычно молчат.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 Австрицы вернули сербам их секретные архивы, захваченные при взятии Белграда. На сербском же катере архивы были извены и отправлены по Дунаю, но в Белград они не попали. Бесследно исчез и сам катер.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 Его популярность на Балканах сложилась ещё в Петербурге, когда он ведал раздачей стипендий малым мужчим студентам из Сербии, Македонии, Боснии и Черногории, приехавшим учиться в русских университетах, и, как говорили, помогал беднякам даже из своего кармана. Когда-то посол в Тегеране и директор азиатского департамента Гартвик сам сделался азиатом, внеся в политику на Балканах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 Один из сербских историков, вспоминая те годы, писал, что Гартвик был почти абсолютным господином в нашей внешней и отчасти даже во внутренней политике. Именно благодаря настояниям Гартвига в Петербурге стали уповать не на Болгарию, выжившую к берегам лучезарного Босфора, а на Сербию, обставленную из-за Дуная пушками Франца Иосифа. Я, русский дописник, близкий к Аташе Артамонову, был радушно принят в нашем посольстве. Николай Генрихович, кряжистый и плотный, почти лысый, чем-то напоминал мне своей внешностью фабриканта Савву Морозова. С первых же слов посла я догадался, что он знает обо мне, если не все, то почти все. Вы слышали обо мне от полковника Артамонова? Не этот полковника Драгутина Дмитриевича. А какая разница, спросил Гартвик. Они так хорошо сплелись, что, кажется, уже способны подменять один другого по службе. Меня насторожил следующий вопрос посла. Ваша мать сидела в тюрьме Главняча в секретной башне Нейбаша. А где же она теперь? Её следы затерялись навсегда. Но остались же родственники в Сербии. — Имеются, — заострил я эту тему. — Так, например, даже караги Оргевичи приходятся мне очень дальней родней. Гартвик пригласил меня на костюмированный бал в посольстве, предупредив, что с меня достаточно, если я украшу себя цветком в петлице. Гостей у входа приветствовали женарта Модова в костюме казанской татарки, и взрослая дочь пошла в одеждах московской боярышни. Сам же Гартвик прогуливался по залу среди гостей, держа под локоток австрийского посла барона Владимира Гизля, которого меня и представил. Офицер в отставке, ныне корреспондент петербургских биржевых ведомостей, ужасно талантлив.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 Среди гостей русского посла было немало сербов, но я затруднялся понять, кому из них Гартрик отдавал предпочтение, ибо рядом с министром или богатым коммерсантом были студенты и даже камитаджи, македонские партизаны. Гости танцевали. Советник посольства за разгадывание шарад получил приз под слуй княжны Елены Черногорской, приехавшей из Цетине. Вовсю дурачился Пьеро в маске на лице, всем надоев своими ужимками и грохотом бубны с колокольчиками. Лишь после бала в нём признали племянника короля Павла Арсеньевича, в мать которого я когда-то был безнадёжно влюблён. Мне стало печально видеть её сына, и я удалился в библиотеку посольства. Здесь было тихо, а на столе разложенный для угощения каймак, овечий сыр, жареный цыплята, в бутылке светилась медовая ракия. Сдвинув три ножцы, табуретки, редком сидели два молодых серба, которым мое появление, кажется, помешало. Они, как я догадался, говорили о Богдане Жеройче, стрелявшем в австрийского наместника Верешанина. «Жеройч покончил с собой?» — спросил я. Мне помнится это время, когда над Бирном крутилась комета Галея, от которой ничего хорошего люди не ожидали. Один из сербов был одет с претензией на дешёвый шик, а другой носил чёрную косоворотку, традиционный мундир всех русских социал-демократов. Мы познакомились. Неделько Габринович, показавшийся мне франтом, приехал из Белграда в Сараево. По его речам я понял, что он социалист, но в голове его крутились сметежные вихри идей анархизма. Второй собеседник, одетый в косоворотку, назвался Данилой Иличем. Он был сельским учителем из Боснии, а сейчас служил мелким клерком в банке того же Сараева. Из разговора выяснилось, что Данила редактор социалистической газеты "Звоно". Колакал переводчик Максима Горького на сербский язык. Отсюда, наверное, и возникло его пристрастие щеголять в косоворотке. «Да, мы говорили о Богдане Жерыче», — сказал он. «Дело в том, что с нами из Сараева приехал гимназист Гаврила Принцип, который несколько ночей провел на кладбище, где, впадая в состояние экстаза, беседовал с Жерычем над его могилой. Помешался?» — спросил я. «Напротив?»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 Приехавший из Белграда с душевным трепетом, словно мусульманин в Мекку, мечтали о возрождении той великосербии, которая погибла на Косовом поле. Неделяка Габринович так и выразился, почти доктринорским тоном: "Любое политическое движение необходимо крепить не только кровью в битвах или вином на партийных банкетах,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 А под лег косёлов высится минареты мечетей, и стоит нам православным сербам сдружиться с хорватами католиками, как вена сразу же на нас и на тех же хорватов натравливает голодящий оравы мусульман. Да, я бывал в Сараево, признался я. Тогда вы знаете Гришу Ефтановича? Впервые слышу. Да это же тесть Мирослава Спалайковича, сербского посла в вашем Петербурге.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 Пропер из Петербурга затребовал у меня статью о делах в Македонии, уже покинутой турками, но теперь на неё яростно претендовали греки, сербы, черногорцы и болгары. Желания Пропера совпали с моими интересами. Я давно хотел посмотреть, как партизанят сербские комитетаджи. В Канун поездке я посетил королевский парк Топчидер, ради тренировки в тамошнем тире, народно обдраном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 Стоял сам Апис, а за спиной Аписа чёрная рука сжимала кинжал взаместе. Именно здесь, в стрелковом тире, я впервые увидел Гаврилу Принципа. Мне он показался юнцом в последнем градусе чехотки, уже обречённым. Мне даже подумалось, не затем ли этот несчастный гимназист молился над мёртвым Жерейчем, чтобы тот потеснился в могиле, освобождая ему место рядом с собою. Танкоси очередким ударом выбил оружие из руки принца. Дерьмо, внятно и грубо заявил майор. Какой же ты серп, если не умеешь удержать даже оружие, данное тебе страдающим нашим отечеством. Подними, пали дальше. Мне не понравилось это сцена. Я тихо спросил: Вы к чему-то готовите этого гимназиста? Каждый серп должен отлично стрелять, уклончиво отвечал майор.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 Мне казалось, и вряд ли я ошибался, что чёрная рука, даже при мэре Николу Пашиче, заставляла плясать под свою волшебную дудку. В беседах со мною полковник Артомонов с горячей убеждённостью доказывал: "Поймите, такая страна, как Сербия, не может не опираться на военную хунту. А как же иначе?" После расправы с династией Обреновичей сербская армия закономерно стала главной управительницей в стране и не только пашич, но даже король Пётр никого так не боится, как своих же офицеров. С тех пор прошло уже много лет, не стало короля Петра Сыны ив Александра прикончили в Марселе хорватские усташи, а этот дуралей в костюме Пьеро, игравший на бубне в нашем посольстве, уже ездил на поклон к Гитлеру. Да, очень многое обратилось из난кой весьма отвратительной, и я часто спрашиваю себя, стоит ли говорить об этом? Стоит ли снова возмущать покой мёртвых и тревожить память ещё живых? Ладно, буду откровенен.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 Мне всё-таки было бы желательно иметь согласие своего начальства, дабы не зависеть едино лишь от сатанинской воли Верховенского из бесов Достоевского. Вы поняли, кого я имею в виду? Арканов словно и ждал такой реакции. Он развернул передо мной бланк шифровки из русского Генштаба, в который было чётко сказано: от предложения А не отказываться.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 Я готов ко всему. На столе, накрытом чёрным бархатом, лежали крест, кинжал и револьвер. Из боковой двери неслышно появился некто с чёрной маской на лице, и я невольно вспомнил Пьеро с его бубном. Этот некто, колыша дыханием маску на лице, внятно зачитал жесточайшие правила организации Уединение или смерть.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 Некто задул свечу и удалился, чтобы никто из нас не узнал его. В комнате сразу вспыхнул электрический свет. Я готов, шептал принц, целуя крест. Я готов, я готов, я готов. Господи, укрепи меня. Может, я напрасно разоблачаю себя? Но теперь думается, нет смысла скрывать то, что стало известно многим. Да,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 Династия Романовых-Гольштейн-Готторпских праздновала трёхсотлетие своего сидения на престоле российском. От первого царя Михаила Фёдоровича до самого последнего пролегла слишком долгая дорога, и Николай II, ныне благополучно царствующий, ещё не ведал путей Господних, кои приведут его в дом тобольского купца Ипатьева. А этот юбилей явился как бы генеральной репетицией похорон дома Романовых. 1914 год обещал тоже немало банкетов для сладкоглаголищих прокуроров и адвокатов, ведущих свой корень из судебной реформы 1864 года. А для военных людей он сулил